Тебе было не просто меня сюда затащить? Ты увез меня из-под носа бывшего? Даррен, у меня мороз по коже от мысли, если бы ему удалось всё, что задумал. Я отстранилась и села на край кровати, обняв стопы. Сознательно оттолкнула его, привычное к агонии в одиночестве. Знаешь, самое страшное для меня было не то...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 Он гладил меня по лицу, стирая слезы, а я чувствовала, как легчает. Вдохи становились глубже, дыхание спокойнее. Огонь в камине трещал, как настоящий, убаюкивая, и я задремала. «Привет», — выдавил хрипло на входящий. «Я ушел в ванную, чтобы не разбудить лаки, ну и заодно...» не потревожить ее новостями. Мало ли, по какому поводу звонил Кайл. «Привет!» Друг всмотрелся в экран с Марта. «Ненавижу, когда ты принимаешь звонки по кому». «Я протёр лицо одной рукой. Говори». «Как дела?» «Что ты хочешь услышать?» сочурился я на экран. «Что ты спишь в одной постели с Лаки».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 — приблизился к экрану Кайл. — Все нормально? — Спроси у Рошель, все ли со мной нормально, — огрызнулся раздраженно. — Очень приятно сознавать, что друг считает меня эмоциональным инвалидом, — скептически заметил Кайл. — Прости, не соображаю. Я поднял виноватый взгляд на Смарт. — Кайл, прости. — Что у вас с ней? — Хорошо все.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 отбил вызов и посмотрел ей в глаза. Да, своим убийственным взглядом, но если я сейчас ее упущу, не верну. То, что она всё услышала было и хорошо и плохо, похоже на игру в морской бой. Что там себе может придумать женщина, но угад тыкая в предположение можно было только гадать, но точно ничего хорошего. Длаки сникла.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 «Мне кажется, ты заслуживаешь большего». И этот ее иссушающий душу взгляд в глаза. «Ты, моё большее», — прижал ее за затылок. На этот раз моя мурена сканировала меня взглядом дольше, а я не дышал. Пусть нас смотрится и усвоит сказанное на сто процентов. Я был доволен разговором.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 Но не успел я выйти в нужном отсеке, пришел новый тревожный сигнал. «Капитан!» — это был Сет. «У нас вышли из строя навигационные системы!» Когда звук томографа стих, я вылезла из кабинки и уже потянулась к футболке, но тут на ком пришло сообщение системы. Срочная эвакуация. А следом раздалась сирена за пределами отсека. «Мистер Вестерн, что случилось?» вылетел я из капсулы. Доктор хмуро указал мне на стул рядом с собой, а второй рукой прижал к уху клипсу, слушая. Я попыталась параллельно вызвать Даррена, но он не ответил. «Не могу сказать точно». Наконец посмотрел на меня док, но, кажется, лодка лишилась управления. «Что?» — подскочила я. «Приказано начать эвакуацию». а Дарен потребовал я. В происходящее не верилось. Только все было хорошо, и вдруг эвакуация? Не добившись от доктора ничего большего, я бросилась из отсека, решив добраться до Даррена лично. Но на очередном повороте двери отказались меня впускать, а ком сообщил, что я двигаюсь против плана эвакуации. Черт! Пнула стенку с досадой и уже направилась... В противоположную сторону, когда пришел входящий от дарналаки следуй мать твою директивом не стал церемониться дарен что происходит растерянно замерла в коридоре у лодки отказало оборудование я пока не могу взять ситуацию под контроль мы прям на базу на полном ходу и останавливаться не собираемся поэтому быстро двигайся в сторону капсул тебя там ждут дарен не могла поверить в происходящее. А ты. Лаки, это приказ. Вот теперь я узнавала настоящего капитана подлодки, холодного, сурового и решительного. Пожалуйста, выполни. И он отбил звонок. Не чувствуя ног, я побежала в указанном направлении, резво соображая, что такого могло произойти, что у лодки вдруг отказала система управления. Я плохо разбиралась в машиностроении, Но если бы система просто вышла из строя, лодка бы не двигалась целенаправленно в сторону базы. Продолжая нестись в отсек погружения, чтобы не нервировать лишний раз капитана, я набрала своего несостоявшегося начальника. «Мистер Зак!» От волнения забыла его фамилию. «Мы должны попробовать вернуть кораблю управление». «Мисс Мейлин, вас ждут в зоне капсул, если я не ошибаюсь», — холодно ответствовал он. «А вы там?» «Нет», — мрачно ответил он. «Мы еще пытаемся решить проблему». «А что, если проблему не решите?» Капитан приказал всем эвакуироваться. «Выполняйте приказ». И тут до меня дошел масштаб происходящего. Вилли, такой огромный и непобедимый, все должны оставить, потому что велика вероятность его столкновения с базой. «Он что, правда может ее разнести?» Выргавшись, я развернулась на пятках и с удвоенной скоростью рванулась на прежнее рабочее место. Даррен меня к себе не пустят даже спрашивать не стоит. А вот начальник информационного отдела был шансом достучаться до небес. Но за ближайшим поворотом я влетела в группу мужчин. «Мисс Мейлин», — окликнул меня один из них, — «мы за вами». Похоже, Даррен не надеялся, что я выполню приказ. Но вместо того, чтобы послушаться, я задала стрякача обратно, на ходу вызванивая Зака снова. К счастью, он ответил. «Вы тратите наше время». «Я могу помочь», — свернула в незнакомый коридор, надеясь, что он не заканчивается заблокированной дверью. «Мисс Мейлин», — начал было он, но перед глазами все же показался шлюз. и у него были все шансы оказаться заблокированным. «Запихните свою чертову гордость в задницу!» — рыкнула я, тяжело дыша. «Я взламывала систему данных Центробанка три раза. Если вилли заразили вирусом, а такие подозрения у меня были, я реально могу помочь!» В эту секунду мои ладони ударились о крышку шлюза, а позади уже слышался топот моих конвоиров с проклятиями. «Зак!» Взвыла я, но тут двери раскрылись, и на мой ком пришел новый маршрут. «Ничего», — в который раз доложил мне Сет. Я вглядывался в толщу воды перед глазами, через которую пёр обезумевший Вилли и сжимал кулаки. За последние полчаса мы поменялись десяток кодов, обнуляли систему, даже пытались вырубить кабель и обесточить лодку. Ничего не выходило. Шлюзы к кабелю были заблокированы той же системой. Ребята сейчас над этим и работали. Операционка тупо сошла с ума, что наводила наряд всяких мыслей. Все, что нам удалось, существенно сбросить скорость лодки и выиграть время. «Эта тварь среди нас», — озвучил витавший в воздухе Бен. «Сейчас ты отдал приказ об эвакуации, и тот, кто это сделал, улизнет». Я обернулся к старику. Он сидел в моем кресле с голографическими схемами лодки и в моей пирамиде надежды занимал ее вершину. Но и он сдавался. Я это видел. «Я не могу погубить всю команду ради одного предателя», не узнал собственного голоса. Руки опустились. Я не знал, что делать, кроме как... качественно подготовить данные для черного ящика. У нас не было вообще никакой связи. Я выслал вперед двоих на гидроскутере и катер. Должны успеть предупредить людей на базе, и хоть это немного грело душу. Теперь весь спланированный диверсантами спектакль являл совершенно другой сценарий. Нас действительно заманили в воду, чтобы похоронить одним ударом. Только кто исполнил главную роль? Вся команда не раз плавала со мной, я каждого знал лично. Единственный человек, которого я мог не знать, был Аллаки. Но я не верил. Горько признаваться самому себе, но отчасти потому, что девчонка рванулась ко мне в первые минуты, а не побежала за вещами. А я помню, сколько стоит ее планшет. и как она его обнимала, когда получила рюкзак после больницы. Но она бежала ко мне. И ее тревожный вопрос, что будет со мной, затопил душу сладкой горечью. Могу не увидеть ее больше. Я прикрыл глаза. Обещал же они позаботиться. И позабочусь. Есть еще время запихнуть в черный ящик завещание, а Кайл доведет дело с ее ребенком до конца. Губы тронула слабая улыбка, которую никто не видел. Я не жалел ни о чем. Если эти дни и были в моей жизни последними, они были лучшими. А лаки спасут, я об этом позабочусь. Через полчаса полная эвакуация, выдавил приказ через силу. «Я без тебя никуда не пойду», вдруг возразил Бен. Ты ведь не собираешься спасаться, да? Я снова обернулся к старику от лобового стекла. Это приказ, Бен. Нет, — покачал он головой. Нет такого закона, по которому капитан остается в лодке, чтобы не случилось. И нет такого закона, по которому его предписано бросить. Не усложняй мне остаток жизни, дружище, — усмехнулся. Теперь каждая минута казалась годом. «Капитан!» — раздалось в ком. «Добрались до кабеля?» Неужели хорошая новость? Казалось бы, механически выдернуть кабель проще простого. Только у нас заняло целых полчаса, чтобы добраться до него. Но ребята смогли. «Вырубай, Джон!» Только первые вдруг обрубилась связь. «Что происходит?» — потребовал отчет Усета. «Может, не тот кабель?» Бегал он пальцами по световой клавиатуре своего планшета. «Или связь вышла из строя первой?» «Или продолжает сбоить система», — прорычал. «Пускайте голосовое по борту!» Но только и оно ничего не дало. Система не отключилась, а значит, кабель так и не вырвали. «Я пойду проверю всем оставаться на местах. Сет со мной». Скомандовал и уже было шагнул к панели с оружием, как услышал, что по коридору кто-то бежит. Сердце пропустило удар, а злосчастный имплант сверкнул в голове, больно стукнув в виски, когда на мостик вылетела Лаки. «Какого черта?» начала орать на вдохе, но следом выбежал Зак. «Кэп, прошу прощения, но мисс Мейлин стоит выслушать!» «Даррен!» подлетела ко мне девчонка. «Систему спеленали обычной хакерской программой. Примитивней не бывает». Я ошалело глянул на Зака. «Неужели он всерьез предлагает дать Лаки голос здесь, на капитанском мостике? Для нее примитивной, не для меня», уточнил он, разводя руками. «Я знаю лишь азы, а системы и коды в хакерской сети актуализируются каждые четыре дня». как я теперь уже понял с ее слов. «Все равно, меня не так и давно отрубили. Я смогу вычислить коды», тараторила Лаки, а меня будто заклинило. Я смотрел в ее полные страха и надежды, что доверюсь, глаза, и думал о том, что я ее все-таки увидел, и что у меня всего 20 минут до того, как придется ее выпроводить с Вилли. «Хорошо». моргнул, сдвигая брови. Что нужно? Мне нужно от тебя полное разрешение на все, нахмурилась Лаки. Карт-бланш. Он у тебя есть. И я повел рукой в приглашающем жесте за первый попавшийся пульт управления. Она не стала тратить время на долгие взгляды. Через секунду уже сидела за клавиатурой перед монитором и цепляла наушники с микрофоном. Сбегайте, пожалуйста, за моим планшетом, обернулась к сету. То, что помощник посчитал это приказом, я решил пропустить мимо ушей. Неважно, не до субординации сейчас. Зак сел за соседний компьютер. Я тебя поведу. Метлу запускай сразу, скомандовала она бодро. Хвост на десять. Ого, покачал головой Зак. Ни черта не понимал из их диалога. Но когда сделал попытку приблизиться... Лаки подняла на меня глаза. «Стой там!» «Что, прости?» — усмехнулся. «Ты меня смущаешь!» Не переставая порхать пальцами по клавиатуре, объяснила она. «Хорошо!» — капитулировал, застывая, и повернулся к Бену. «Что со связью?» «Ничего!» — покачал тут головой. Мигнул свет. «Все нормально!» — повысила голос девчонка. Это я. Случайно. Я метнул взгляд на Зака, но тот лишь хмуро поджал губы, продолжая ассистировать моей хакерше. Черт, он ей доверял, а я нет. Вернее, я верил Лаке как своей женщине, но в то, что она может вытащить нас из задницы, нет. Не место здесь ей, маленькой, хрупкой, испуганной. В этой дыре могут выжить только такие, как мы». Я Бен Джон. «Зак, ловите!» — скричала Лаки так, что я вздрогнул. «Вижу!» Зак, напротив, был сосредоточен и холоден. «Держу, беги!» «Есть!» Что происходит? Но мне никто не ответил. Лаки, азартно высунув язык, лупила по клавишам с такой скоростью, что я едва видел ее пальцы. Зак взмок и тяжело дышал, сурово вглядываясь в экран. «Даррен, где мой планшет?» Рявкнула девчонка, но тут на мостик примчался Сет и бросился к ней. «Доставай!» «Зак, я буду пускать зеркальный вирус. Кот у меня!» «Я понял. Запускаю метлу...» «Постой, постой!» Девчонка приложила всю пятерню к планшету, и с того сразу же выпорхнула голограмма, похожая на какую-то заковыристую головоломку, но в пальцах Лаки резво закрутилась, поворачиваясь нужными боками. Наконец, один ее сектор вспыхнул красным и тут же считался голос каннером пульта управления. А «Вот теперь давай!» Будучи не в силах им помочь и вообще разобраться в том, что они делают, я подошел к Бену. «Когда они закончат, я пойду в машинное». Сейчас отключать кабель нельзя, иначе лаки с Заком не доведут до конца. Связи у меня не будет, поэтому нужно знать наверняка, что другого шанса нет. Останешься за главного. Сложно было такое предположить, что нам вообще есть с кем воевать на лодке, кроме сбоя в системе, но объяснить себе тишину от Джона я не мог. Хорошо, кивнул Бен, поднимаясь. Наручные часы напомнили, что оставалось десять минут до того момента, как времени у меня уже не останется. Зак подошел к пунцовому мужчине за пультом. «Я собираюсь в машинное лично и попробую отключить питание системы». «Не сейчас, Кэп, дайте нам еще время», — решительно глянул на меня он. «Зак, у нас всего десять минут до эвакуации». С сомнением покачал головой. Я не мог рисковать всеми и ей. «Не будет никакой эвакуации», — послышался злой голос сбоку. Лаки подняла голову от пульта и посмотрела на меня лихорадочно блестящими глазами, тяжело дыша. «Нам нужно больше времени. Минут пятнадцать. Этот вирус писали несколько месяцев. Я не могу его отрубить за десять минут». «Через пятнадцать минут будет поздно». Повысил голос, поворачиваясь к ней. «Я даю тебе гарантию, что не будет!» Сдвинула она брови на переносице. Маленькая злая Мурена шипела и огрызалась изо всех сил. Просто так в капсулу ее не затолкать. А я любовался. Какой-то далекой частью себя любовался и запоминал ее такой. Когда схвачу и понесу в отсек погружений, будет уже не до этого. «Я не дам тебе погибнуть!» — вскричал я, давая волю эмоциям. «Тебе еще за дочь бороться!» «Ты обещал, что будешь бороться вместе со мной!» — закричала она. «Прости, не выходит!» «У нас всё выходит, только мы теряем время!» И она стукнула кулачком по пульту. дарен пожалуйста, пятнадцать минут!» Я дышал так, будто пробежал стометровку за три секунды. Лаки сверлила меня злым решительным взглядом, а у меня весь мир висел на волоске, и я думал о том, как спасти не себя, а только её. Лихорадочно соображал, что если посажу ее и сет на скутер через 20 минут, он успеет увезти его подальше от эпицентра, а там уже и наши на катере вернутся от базы. «Давай», — процедил, перепроверяя свои расчеты в уме, а сам бросился готовить все к этому последнему броску. Через двадцать минут она будет сидеть в скутере, а я — нестись к машинам-отсеку. Оттянув Сета в сторону, выдал ему директивы и пароли, стараясь не обращать внимания на большие глаза помощника и решительно сдвинутые челюсти. Собирался, видимо, последовать за Беном в его саботаже, но девочку спасти важнее. «Да, капитан». кивнул он бледнее. Я похлопал его по плечу и принялся ждать. Перед лобовым стеклом уже маячила долина, в которой расположилась наша база. При такой скорости столкнемся с ней через сорок пять минут, и все, чем я был занят, смотрел то на лаки, то на циферблат. Она уже отрешилась от всего мира, На бледном лице чуть ли не отражались цветные окна экрана, которые мелькали со скоростью ее пальцев. Синий, красный, желтый. Зак. Вижу. Зак. Да. 3 Два. Один. Пошел. А у меня шел свой отсчет. Последняя минута. Пятьдесят девять, пятьдесят Я только перевел взгляд на сета, собираясь дать ему молчаливое разрешение на скорое действие, когда вдруг послышался характерный стук, экраны мигнули, и Вилли начал тормозить. «Уходим, уходим, уходим!» — вскричала Лаки. «Даррен, разворачивай его!» «Берг!» — быстрее, чем успел подумать, рявкнул рулевому. «Поворачиваем на 45 Поднимаемся на тридцать. «Зак!» — рявкнул требовательно. Не в силах смотреть на Лаки вообще, а тем более разговаривать с ней. «На всякий случай, Кэп», — спокойно объяснил он, все еще не отрываясь от экрана. «Лаки вычищает клонов вируса. От греха подальше лучше пока увести». Повисла тишина. Вилли бодро подчинялся, разворачиваясь и всплывая. «По местам!» — рявкнул я. Персонал встрепенулся, послышались отчеты со всех сторон, а вскоре ожила и система связи, щедро посыпая мостик сообщениями. Я возвращал лодку к прежней жизни, разруливая ситуацию в полном объеме, но как же теперь это было легко. Когда Вилли вернулся полностью в мои руки, я услышал закономерное «Есть связь с Лорденом?» но было не до нее. Убедившись, что мы на безопасном расстоянии и все еще уходим от базы, я медленно направился к той, которая, кажется, дала нам шанс сегодня не сдохнуть. Лаки все еще сидела за пультом, выстукивая по клавишам, но уже не так зажигательно. Я вопросительно глянул на Зака, потом показал глазами на нее, и тот... Утвердительно кивнул. Лаки. Позвал, но она и ухом не повела. Лакиша. Вздрогнула. И будто ударившись о меня взглядом, часто заморгала. Я проверяю. Надо убедиться, что система стоит нормально. Она может без тебя минуту сама постоять. Подошел к ней и... и наклонился к самому лицу. В глазах моей хакерши блеснули слезы. «Да!» — скривила она дрожащие губы, и я тут же схватил ее в объятия, вжимая в себя силой. Лаки всхлипнула ярче, вцепившись в мою рубашку обеими руками. «Черт!» Ш -ш -ш -ш! зажмурился, запуская пальцы в ее волосы. Я пока что дал себе всего минуту, потому что Вилли нужно снова перепроверить и выяснить, что случилось с Джоном, но сейчас Лаки было важнее. Пусть на минуту, но мне нужно было сначала проверить её и себя, нас, потому что нас едва не стало. Я вжался губами в ее висок, жадно дыша ей. придавая себе клятву, что размажу тварь, которая едва не отняла у меня возможность держать ее в руках. От меня пока не на шаг поняла. Она кивнула. «Я предлагаю написать защитную программу», подняла на меня глаза. «Пока на коленке, потом более основательно». И Лаки обернулась на Зака. «Можно тебя?» Вдруг поднялся он, Буравя меня странным взглядом несколько секунд, потом перевел его на Лаки. И мисс Мейлин тоже. Что такое? Я все еще прижимал Лаки к себе, когда мы оказались у лобового стекла. Я нашел устройство, с которого вирус попал в систему. Тихо сообщил он и выразительно посмотрел на Лаки. Она выпрямилась под его взглядом и перевела взгляд на свой, брошенный у пульта, планшет. «С него?» — выдохнула изумленно. «Но это невозможно». Начала была, но тут же осеклась, раскрывая глаза. Сначала посмотрела на Зака, потом перевела испуганный взгляд на меня. «Даррен, это не я!» приложил палец к ее губам и снова вжал в себя. «Я знаю». «Я знал». «На этот раз точно знал, и Зак только подтвердил кивком мое мнение». «Если бы это была ты, то быстрее бы справилась с собственным вирусом». Он перевел взгляд на меня. «Если понадобится, мои показания у тебя всегда будут. Просто я хотел, чтобы вы оба знали». Такое не удастся спрятать от расследования. «И не нужно», — благодарно кивнул я. Он коснулся плеча Лаки, ободряюще улыбаясь. «Ты гений, девочка». Когда он отошел, она снова подняла на меня взгляд. «Что за черт?» — зашептала отчаянно. «Не могло с моего планшета вылезти что-то». «Так, давай тайм-аут». я поцеловал ее в лоб, обхватив ладонями лицо, а потом заглянул в глаза. Напоминаю, от меня не на шаг. Поняла? Да, закивала она, хмурясь.